Глава третья Кветлин, пока надо мной колдовали служанки, тоже прихорошилась. Только платье выбрало закрытое, как и положено замужней леди. Не успели мы выйти из покоя, чтобы проследовать в гостиную. Как в ноги бросился рыжий комок, из-за которого я чуть не упала. «Кто это?» Я опустилась на корточки, чтобы погладить кота дворовой породы. «Какой очаровательный рыжик!» Вот уж поистине, эти пушистики во всех мирах и реальностях приживутся. Котейка довольно забурчал, когда я почесала ему за ушком и задрал мордочку вверх, чтобы не забыла чувствительный участок под подбородком. «Ах, этого зверя мы в часовне нашли. Лежал неподалёку, полумёртвый из-за воздействия тёмных сил», — охотно пояснила Кейт и также присела, чтобы потискать котейку. «Мы уж думали, не выживет, но оклемался, как видишь», Понравилась ему целительская магия? Сестра почесала зверю пузико, а хитрец и рад стараться, лёг на спинку, подтягиваясь и подставляя белое брюшко. «Это же за нами увязался? Не выгонять же?» «Нет, конечно. Можно я рыжика себе оставлю?» Сходу дала зверю кличку, и, казалось, он ничуть не возражал. «Раз уж мы вместе в этот мир пришли, то это определённо хороший знак. Да и люблю я этих пушистиков». Посмотри, как усищи опорщится, а глаза какие умные. Он ведь хоть и зверь, а не лишён чувства благодарности. Забирай, сестрёнка. На самом деле, в Рован Тай кошек мало, и им больше по нраву светлая магия. Это в Латране чуть ли не в каждом доме усатый-полосатый живёт, а здесь им трудно приходится. Я ничуть не удивлена, что кот в часовне пресветлой девы поселился, да и служительница только обрадуется, что он в добрые руки попал». Оставив котика на попечение служанок, мы с Кетлин свернули в коридор и, спустившись по лестнице на первый этаж, попали в гостиную. Нас ожидали двое мужчин, вальяжно расселись у камина на креслах с высокими спинками и медленно потягивали янтарный напиток из пузатых бокалов. При нашем появлении оба тёмных подскочили с места, и если первый бросился к жене, выражая восхищение красотой, то второй замер на месте, рассматривая меня через прищур черных глаз я в свою очередь тоже встала в позу с не меньшим интересом изучая любопытный экземпляр мужской красоты темный был худощавым, но не пренебрегал физическими нагрузками, что сказалось на его подтянутой фигуре. темные волосы не спадали на плечи удерживаемые золотым резным ободом с фиолетовым камнем по центру черты лица тонкие и правильные. Кожа чуть бледнее, чем у того же Рендала. Хищный разлёт бровей, манера держаться и смотреть свысока выдавала в нём породистого мажора, привыкшего, чтобы желания исполнялись мгновенно. А все девушки падали к ногам и самостоятельно складывались штабелями. Но я не все. И помню предупреждение сестры, какие тёмные кобели по натуре. Или козлы. Судя по всему, выяснится это скоро, причём... Опытным путём. Хм, <къем> нарушил наш с незнакомцем поединок взглядов. Простите за оплошность, Виктория. Позволь представить его тёмное величество Кель Рарша, императора Рован-Тай. Заметив, как приосанился мужчина после объявления титула, небрежно встряхнул шевелюрой и в ожидании посмотрел на меня, я прыснула со смеху. Нет, это напыщенный индюк. Любимый, ты забыл добавить, что дрэгон — самый сильный некромант в империи и самый бессовестный тип, к тому же. Леди Кейтлин, — бессовестный тип нахмурился, отчего его брови сошлись на переносице. «Я бы попросил не высказываться в подобном тоне и проявить уважение», — произнес нравоучительно. «Чего?» Мы с сестрой переглянулись, и Катюха пошла в атаку. «Какое уважение, может быть, к человеку, не способному собственного слова сдержать? Ты что обещал? Что не будешь призывать душу из моего мира? А в итоге? Мало того, что осквернил часовню Пресветлой Девы темным обрядом, так еще и мою сестру притащил». «Так это правда?» Похоже, наглец пропустил мимо ушей возмущенную речь и уловил главное. «Она из твоего мира?» «Леди Виктория», темно хищным движением переместился ко мне и, подхватив ладошку, приложился к ней горячими губами. Я не ожидала такого выпада и ответила резко, как учили на занятиях по самообороне. Вывернулась из захвата и с хрустом припечатала бедолагу коленом. Император сдавленно охнул и сразу атаковал, скрутив меня по рукам и ногам покрывалом тёмной магии. «Тёмной!» Да у меня слёзы из глаз брызнули, когда почувствительной кожи будто хлестнули плетью. И злость взяла, что всякие там вздумали красоту портить, которую мне столько времени наводили. Сама не поняла, откуда что взялось, но изнутри, где скопилась вся злость и возмущение поступком надутого хлыща, вырвался ослепительный луч света. Да такой сильный, что в клочья порвал взметнувшееся вокруг императора тёмное облако, а самого его подбросил в воздух и шмякнул об журнальный столик у камина. Стол сложился под немаленьким весом мужчины, а пузатая бутыль, стаканы и тарелки с фруктами брызнули в стороны осколками и всем содержимым. Наверное, употребляли тёмное что-то забористое, потому что янтарная жидкость, попав в камин, полыхнула, поднимая до потолка столб пламени и копоти. Я торопела, на минуточку испугавшись, что ненароком угробила местного императора, но тот болезненно застонал, вынимая из филейной части тела острые обломки. Взгляд, которым Дрэгон Кель Рарш меня при этом одарил, не предвещал ничего хорошего. «Опс!» — только и выдавила, оседая на кушетку, удачно оказавшуюся поблизости. На шум в двери сунулась стража, на которую я сначала не обратила внимания. Мне поплохело от осознания, кому я только что засветила коленом в нос. Кажется, сломала его, вон кровища как хлещет. Что же теперь будет? «Всё в порядке», — крикнул Рэндалл стражем и поспешил на помощь другу. «Кейт вместе с ним, потому как такого финала никто не ожидал. Не входить!» «Как себя чувствуете, ваше темнейшество?» Елейным голоском спросила сестра. «Ну, точно. Раз уж она так себя ведёт, мне крышка». Поникла, тяжело вздыхая. «Дрэгон, ты только не нервничай. Мы всё исправим. Дай подлечу. Будешь как новенький. Ой, потерпи немного. Кажется, нос сломан. Я только хрящик на место поставлю, совсем не больно. Ай, тёмный рогдаш!» Подлечиться тёмный хотел. И, видно, плохо знал мою сестру, раз на столь участливый тон. «Леди решили меня добить?» «Ну что вы, ни в коем случае. Хотите подуть, чтобы зажило побыстрее? Если сразу не поправить, то срастётся криво. А оно вам зачем?» — приговаривала Кейт, пока её пальчики порхали над ранами тёмного так затейливо, будто она вязала невидимыми спицами. «Пока рана свежая, всё исправим. Эх, ваше величество, а вы знали, что девушкам нравятся мужественные кавалеры?» «Это вы сейчас о чём?» — насторожился Кель Раж, «Да и я заодно напряглась». «Леди обожают сильных мужчин, воинов, способных защитить от любых опасностей. А что, как ни Шрама, свидетельствует, что Защитник побывал в честном бою и вышел победителем?» «Вы хотите сказать, Шрам останется?» — раздался возмущённый вопль Дрэгона, а у меня живот ухнул в пустоту от страха. Ещё и стража занервничала, вновь принялась ломиться в двери, которой Рэндалл Корулинг предусмотрительно запер. «Ну, скажите тоже, шрам. Так, малюсенький шрамик, совсем даже незаметный, если правильно подобрать тон для кожи и освещения». «Вы понимаете, что за нанесение физического урона первому лицу Империи я вправе казнить эту наглую девчонку?» — угрожающе прошипел тёмный. хо хо Я схватилась руками за голову. А мне ведь и возвращаться некуда. Вы могли бы не призывать душу. С сестры в миг слетела маска белой и пушистой целительницы. А я предупреждала, а вы ослушались. И вот что в итоге получилось. Виктория не знает наших порядков, не знакома с законами. Глупо обвинять её в том, что она действовала, как привыкла дома. «Леди, вы забываетесь!» В голосе императора прорезались стальные нотки. «Ничуть!» — в тон мужчине сурово осадила девушка, исполняясь злости. «Вы же не хотите международного скандала? Вы в присутствии свидетелей напали на жрицу Пресветлой Девы и подвергли её невыносимым страданиям, окутав полотном тьмы. Что оставалось делать служительнице света, как не ответить выплеском стихии? Но в том, что вы приземлились неудачно, ничьей вины нет. Это стечение обстоятельств и несчастный случай. «О как!» — при упоминании статуса я приосанилась. «А вот и да!» — правильно Катька сказала. «Я только защищалась!» «Вы мои подданные!» — ядовито напомнил император, прожигая яростным взглядом обоих супругов. «Поэтому я запрещаю свидетельствовать против меня. Ни сейчас, ни впредь. Это приказ. Вам ясно?» «Дрэгон! Никто ведь не собирался свидетельствовать!» — вступился за жену герцог. — Кэтлин это сказала, чтобы предостеречь от ошибки. Ведь если спросят, мы не сможем солгать под присягой или клятвой. Понимаю, что ситуация неприятная. Но давай не будем выносить её на всеобщее обозрение. Виктория извинится, и все будут довольны. — Чего это я должна извиняться? — подала голос не к месту и тут же прикусила язык под суровым взглядом Катьки. — Ладно, извинюсь. Жалко, что ли. Величество, ты это, не держи зла, обратилась к императору, у которого от чего-то глаз дернулся, наверное, от радости. Победитель же, добился, что мне первой приходится просить прощения. Я не хотела, правда? Леди Кейтлин, раз уж это ваша сестра, позаботьтесь, чтобы в будущем она выучила этикет, процедил темный вместо ответа. Ваше Величество! «Как раз об этом я хотела поговорить», — ловко повернула разговор в нужную сторону герцогиня. «Молодец, тоже так хочу научиться». «Вам известно, какое имя носила прежняя хозяйка тела?» «Допустим. И что с того?» «Виктории нужны документы, чтобы легализоваться в Рован-Тай. Раз уж вы организовали визит светлой в тёмную империю, то наверняка заботились правдоподобной легендой», — предположила Катька. По вытянувшемуся лицо императора я как-то сразу поняла, что ничем таким тот не озаботился. Однако, то, как не он, достанет паспорт на любое имя. Или что тут служит удостоверением личности? «Хорошо, я подумаю над этим вопросом», — пообещал Дрэган. «Если можно, то имя я бы оставила своё», — высказала разумное пожелание. А то ещё в отместку обзовёт каким-нибудь дурацким прозвищем. Мучайся потом. Разумеется. Император злобно прищурился, явно недовольный тем, что я тут условия вздумала выставлять. А фамилию можно из моей же переделать, если сократить. Но глеть так наглеть. Например, Сол или Сонс. Может, Солни? О, придумала. Соэль. Красиво, правда? Кель-Рарш? Ничего не ответил, только зубами скрипнул, да глазищами сверкнул. Показалось на секундочку, что в них тьма заклубилась. Я и до этого предусмотрительно в сторонке держалась, а сейчас нарочито отошла подальше, чтобы не зацепило тёмным шлейфом. Дрэгон с полминуты так таращился. После молча кивнул чите герцогов и направился к выходу. «Правильно, давно пора». А то там стражники переволновались уже. Отсюда слышу, как скребутся в дверь. Наверное, ногти стёрли от бессилия. Однако же вовсе не стражники скреблись и протяжно подвывали в коридоре. Стоило императору открыть двери, как на него с торжествующим мявом кинулся рыжий клубок шерсти. Только и успела увидеть, как пушистый хвост взметнулся вверх, словно белка на дерево заскочила, после чего раздался яростный вопль Кель-Рарша. Не знаю, что нашло на Рыжика, но он будто умом тронулся, подлетел в воздух и куснул императора за многострадальный нос, попутно расцарапывая щёки. Представляю, как опешил, не ожидавший подлого нападения тёмный. Однако, опомнившись, он схватил бешеного кота за шкирку и отшвырнул подальше. Бедолага отлетел в сторону, шмякнулся об угол стола, издав жалобный писк, и распластался на полу, Как только магия по бедному котику не жахнул. Только подумать успела, как в руке императора сформировался тёмный сгусток и полетел в несчастную зверушку. «Нет!» — бросилась к пушистику. «Не смей рыжика обижать!» От первого удара кота прикрыл щит, ловко выставленный Рендалом, А от второго уже Кейт защиту выставила, тогда как её муженёк выступил вперёд, закрывая нас с собой. «Дрэгон, успокойся! Это всего лишь животное!» Герцог попытался ввозвать к здравому смыслу, однако тёмный разошелся и лупил магией, пытаясь добраться до бессовестного вредителя. «Ты только не нервничай. Величество пар спустит и успокоится», — предупредила Катька, подбираясь поближе. «Ты лучше иди к себе, слуги проводят. А то мне опять величество лечить придётся». Знатно рыжик его расцарапал. Хихикнула тихонько и заговорчески подмигнула. «Вообще-то император отходчивый и миролюбивый», если не злить. «Да я и не нервничаю», — небрежно повела плечиком. «С чего бы? Подумаешь, умерла утром, воскресла в чужом теле и умудрилась вызвать этим недовольство красавчика, возомнившего себя тут самым главным». «Вообще-то, Дрэгон Кель и есть в Империи главный», — одернула Катька. «Это нам с мужем, его приближённым и соратникам, дозволено чуточку больше, чем остальным смертным». «Другим лордам подобные вольности не положены. Ты бы, правда, не дёргала тигра за усы. Здесь другой мир и другие порядки. Лучше сразу усвоить, что у аристократов неограниченные права в отношении простолюдинов. А уж у императора подавно. Он ведь и казнить запросто может. Это была непростая угроза. Так что, пожалуйста, отнесись к моим словам серьёзно». «Ладно, я поняла, что не права» понурилась, признавая, что погорячилась в нападках на местного владыку. «В чужой монастырь со своим уставом не лезть, будет исполнена госпожа». Сестра поморщилась в ответ на моё кривляние и покачала головой. «Ну да, ребячество, согласна, но у меня, может, стресс так проявляется. Шутки, что ли? Столько потрясений за такой короткий срок пережить». «Подлечишь, рыжика?» — протянула девушке обмякшая тельце питомца. Тёмный вроде угомонился и поддался уговорам Рэндала о том, что глупо злиться на бестолковое животное. Должно быть, оно неадекватно отреагировало на выплеск тёмной силы. Не мудрено, ведь кота нашли в часовне Пресветлой Девы. Его зацепило при обряде некромантии. Вот он и взбесился, когда почуял рядом гиблую магию. «Чтобы я близко не видел эту тварь!» — резко высказался император. Я обожгла величество упрямым взглядом и только крепче прижала к себе животинку. Кейт запустила магическое излечение, и рыжа только-только отпустила, а то дышал еле-еле бедненький. Однако сестра права, нельзя вести себя как ребёнок. Гордо вскинув голову, я подошла к императору и поклонилась, отчего его тёмные брови взметнулись вверх от удивления. «Простите, Ваше Величество, что своим невежеством невольно оскорбила вас. Я глубоко сожалею о неразумном поведении и прошу извинить, если была грубой. Также прошу прощения за Рыжика, он тем более не понимал, что творит. Обещаю больше такого не повториться, не выразить словами, как мне жаль, что наше знакомство состоялось при таких обстоятельствах». С каждым произнесённым словом взгляд императора теплел, а на губах расцветала самодовольная улыбка. «Как же она бесила!» Но я старалась не подавать виду. К тому же давно скрестила указательный средний палец на левой руке, испытывая моральное удовлетворение, что нарушу слово при первом же удобном случае. «Нет, намеренно вредить тёмному я не собиралась. Зачем злить первого человека в стране, где я собиралась обосноваться?» Мне хватило мнения Катьки, что в Латране делать нечего. Там ещё больше правил и условностей, чем в Рован-Тай. А у меня наметились серьёзные проблемы с дисциплиной и подчинением. В прошлом я не замечала за собой бунтарских замашек. Быть может, это отголоски характера прежней хозяйки тела? Или статус жрицы-богини света вынуждает идти наперекор желаниям тёмных? Виктория. «А вы быстро учитесь», — похвалил тёмный маё рвение. «Я не держу зла. Рен прав. Недавние события, цепь случайностей и недоразумений. Надеюсь, следующая наша встреча пройдёт в мирном русле. Вы позволите?» Осторожно взял мою ладошку и хотел было наклониться, чтобы запечатлеть поцелуй, однако Рыш, почуяв свободу, извернулся и, оскалившись, угрожающе зарычал. «Защитник!» Учитывая, что на многострадальном носу Дрэгона красовались отпечатки кошачьих зубов, а лицо избразделит царапины, император невольно отпрянул. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, я от души пожала Кель-Раршу руку и поспешила к выходу, пока величество не опомнился.